Эпилог. Месяц спустя. «Постой». Эмиль взял меня за руку, заставляя остановиться перед самыми дверьми клиники, где мы собирались пройти тест на ДНК. «В чем дело?» – поинтересовалась я, глядя в его слишком серьезные в этот момент глаза. «Мы можем этого не делать», – произнес он. «Не хочу, чтобы ты думала, будто я тебе не доверяю». Я прикусила губу. Наверное, этот его поступок, эта готовность, слепо верить, говорили об отношении ко мне лучше и красноречивее, чем любые слова. Но мы все еще узнавали друг друга, все еще нащупывали неисследованные ранее уголки души, и я вовсе не хотела, чтобы между нами стояла пусть даже тень каких-либо сомнений. Хотя за прошедшее время мы пережили вместе больше, чем иные пары за много лет. Вся эта история с Артемом, спасение Лизы, примирение мили с отцом, а месяц тому назад еще и похороны того, кого так боялась, но кому ни за что не желала подобного исхода. По официальной версии, машина Артема вместе с водителем упала с обрыва, он якобы не справился с управлением, на сложном и вдобавок мокром участке дороги. Но последние слова, сказанные и мне, не оставляли никакого шанса на сомнения, Он сделал это нарочно. И что было тому причиной, останется теперь вечной тайной моего бывшего мужа. Возможно, он и впрямь хотел освободить меня от себя. А может, совсем наоборот, пытался обречь на вечное чувство вины. Как бы там ни было, а я после долгих попыток осознать и принять все случившееся, решила твердо, я не позволю призраку бывшего мужа отравить мне всю дальнейшую жизнь. Он бесконечно и планомерно отнимал у меня все, что было мне дорого, но не сумеет отнять мое будущее даже после своей смерти. Да, он был болен, он был сломан, он был одержим, но я не должна была нести за это ответственность, не должна была платить за чужие грехи, как Элиза, повинна только в том, что напоминала чем-то Артему его мать. Он поломал столько жизней, что заслуживал теперь лишь одного, сожаление, что так и не позволил никому себе помочь. Но ничего же было не изменить и не исправить, а жизнь, она продолжалась, и всем, и кого он пытался под себя подмять, Я, Эмиль, Лиза, Никита шли дальше, каждый по своему пути, и не намеревались отказывать себе в том, чтобы быть счастливыми. «Спасибо, мне было важно это услышать», улыбнулась я Эмиль в ответ после продолжительной паузы, «но я не хочу, чтобы между нами была хоть малейшая недоговоренность». «Вероника». Он погладил тыльную сторону моей ладони, и по коже у меня пробежали мурашки. «Я теперь понимаю, что ты не стала бы мне лгать. Та женщина, смелая, добрая и чуткая, какой я тебя узнал, на подобное просто не способна». Это было не признание в любви, но от такого мужчины, как Эмиль, звучало практически равноценно словам, которые ни один из нас пока так и не произнес вслух. И все же давай покончим с этим, а потом... Улыбнулась я и прерывисто выдохнула, когда он сжал меня в объятиях и договорил сам. А потом я сделаю все, чтобы ты была счастлива. Четыре года спустя. Сад старого особняка походил на настоящий хаос из переплетений розовых лент, воздушных шаров и томно благоухающих цветов чей запах смешивался с ароматом еды и сладости, от которых ломились установленные на открытом воздухе столы. В этот теплый мэзкий вечер мы отмечали третий день рождения нашей с Эмилием дочери Ангелины. «Ты как, справляешься?» — поинтересовалась внезапно появившаяся рядом Лиза. Ее сейчас было почти не узнать в этой красивой, буквально цветущей девушке. Лицо вновь обрело здоровые краски, струящиеся по плечам длинные светлые волосы переливались в лучах заходящего солнца и от всего ее облика веяло светом и нежностью. «Кажется, пока жива», — отшутилась я, — только не могу понять, куда исчез этот несчастный торт. «По-моему, я знаю». пробормотала Лиза и, проследив за ее взглядом, я испуганно охнула. Прямо босиком по зеленому газону мимо розовых кустов промчался Никита с этим самым тортом в руках, а за ним следом бежала Ангелина, и оба имели весьма заговорщический вид. Такая же хитрая морда была и у терьера, летевшего за ними следом, и явно рассчитывавшего на угощение. Но больше всего меня поразило, что за всей этой процессией шел и Роберт Иванович, которого, видимо, отрядили прикрывать тыл. Ну и что вот с ними делать? беспомощно вздохнула я. Потом ведь у всех животы сболят, как в прошлый раз. Но зато посмотри, как они счастливы! Улыбнулась мне Лиза и, не отрывая взгляды, добавила И это благодаря тебе. Никогда не забуду. Тш! перебила я ее. Все плохое закончилось, и это главное. Мы поняли друг друга без лишних слов. Каждая подумала о чем-то своем, и каждая нашла в себе силы оставить это там, куда не было возврата, в прошлом. И Лиза, безусловно, была права. Главное, что наши дети счастливы. Особенно Никита, который только время спустя вновь сумел стать собой прежним, больше не боясь отпустить маму хоть на миг. Я еще помнила, как мальчик буквально вцепился в Лизу и не отходил от нее ни днем, ни ночью, с того самого момента, как мы забрали его, плачущего и перепуганного, но, к счастью, невредимого, из квартиры Артема. Но все было позади. Сам того не желая, Орлов объединил нас всех и привел в этот день, когда каждый был на своем месте, когда все было правильно и безмятежно счастливо. «Сплетничайте, и без меня!» Раздался рядом голос Васи, я улыбнулась, глядя на то, как подруга с грацией пингвина двигается к нам, любовно сомкнув руки на уже огромном животе. «Мы просто думаем, где нам взять новый торт, потому что старый коварно похищен», ответила я, и тут же из кустов раздалось хихиканье и весьма красноречивое чавканье. «Вот ты где!» произнес Эмиль, внезапно вырастая за моей спиной. «Ты меня искал?» Спросил, ощущая, как при виде мужа губы сами собой растягиваются в улыбке. «Да, хотел сказать тебе кое-что», ответил он, увлекая меня в сторону беседки. Мы стояли надежно скрытой стеной из роз и смотрели друг на друга так, что, казалось, слова тут были лишними, и все же. «Ну так что?» Приподняла я вопросительно бровь. Он заправил мне за ухо прядь волос, пробежался лаской по чувствительному местечку и неожиданно выдохнул. «Я люблю тебя». Мое сердце мгновенно дернулось ему навстречу, и, поймав его взгляд, я сказала в ответ самые важные в жизни каждого человека слова «Я тоже люблю тебя. Очень люблю». Конец книги. Читала Татьяна Борисова.